«Почему у вас на Земле голод? Суши довольно много, разве что перенаселение». «Именно. Человечество достигло численности в 10,5 миллиардов. Даже не знаю, что сказать, цифра убийственная. Суша 149 миллионов квадратных километров. Грубым счетом получается, что предел численности превышен в 70 раз». Ситуация катастрофическая, войны неизбежны, и здесь ничего поделать нельзя. Все, что может сделать наша экспедиция, это спасти биосферу, сделать так, чтобы глобальная война всех против всех не переросла в ядерную. Мы с братом уже кое-что придумали, только бы большой совет разрешил. Дотащив родителей Георгия до Скафы, спасатели бережно положили их на полки для пленников. «Эсти, идите с Георгием в рубку», — сказала Дина. Мы о них позаботимся. Подключим дренаж, подадим в каюту свежий воздух, напоим парентерально при необходимости. Наверное, придется их вести на искатель? Придется. Базовый модуль сейчас поставить нельзя. В Эвенкии полдень. Нужно дождаться темноты. Через 20 минут бахуры вошли в рубку и сели в боковые кресла. Георгий сидел рядом с Эстер в кресле второго пилота. «Все, есть и можешь взлетать, гости в полной безопасности», — отрапортовала Рина. «Командир, мы не можем так просто улететь», — решился надерзать Георгий. «Тысячи арамейцев погибнут от рук арабских радикалов, если мы ничем не поможем городу». «Что же вы предлагаете, Георгий? Уничтожить?» «Взять их в плен мы не можем, хотя это было бы лучшим решением взять в плен и промыть мозги, чтобы больше не воевали». «Придут другие». Их сотни миллионов. Давайте подойдем к линии фронта, это рядом, километров 5 всего. Посмотрим, что можно сделать. Эстер подняла стриж на 50 метров. Куда? На север. Вот видите, это городская линия обороны. Ага, вот в чем дело. Танки. У них появились танки. Смотрите, вот эти грязно-желтые машины 15 штук против наших двух. Иранские тяжелые танки, конечно, они прорвались. Хорошо, что мы их усыпили. Иран всегда хотел уничтожить нашу маленькую страну. Теперь, когда мировая война фактически началась, у них развязаны руки. Что же теперь с ними делать? Могу их взорвать? Ты чего, и с ума сошла? Убьешь кого-нибудь? Возмутилась Рина. Извини, Рина не подумала. Дикая островитянка сделай скидку. Я придумал. — обрадовался Георгий. — Лазер на вашей скафе есть? — Предлагаете их разрезать пополам? — Нет, так нельзя, снаряды взорвутся. А вот пушки им отрезать можно. И еще ведущие колеса гусениц, те, что сзади. Лишим их хода и вооружения. Они до смерти перепугаются, когда проснутся, подумают, Аллах наказал. — А вы прекрасный тактик, Георгий, прямо как моя мама. — Выполняю. Пятнадцать минут Эстер с азартом и наслаждением резала танки. Потом, включив соноры на пробуждение и повторив обработку города и окрестностей, девушка взяла курс на искатель. Пробудившись от наваждения, наводчик Рахим нажал на кнопку автоматического заряда орудия. Электроника не работала. «Эй, Али, что там у тебя? Почему движок молчит?» «Накатило что-то, кажется, я сознание потерял». «Бой идет, ты забыл? Мы атакуем! Заводи немедленно!» Али завел мотор, а Рахим повторно нажал на кнопку. Снаряд въехал в затвор, но застрял на полдороге. Произошла автоматическая отмена команды. «Шейтан! Что еще такое? Почему не заряжается?» Наводчик открыл затвор и ахнул. Вместо ствола там было голубое небо. С тупым выражением на лице он провел рукой по оплавленному краю. Тот был еще горячим. — Собаки. Исраильтяне. Дети шайтана. Они в нас чем-то шарахнули. — Али, прикинь, нам пушку отрезали. Как будто автогеном. — Что за хрень? Давай задний ход. — Не могу, командир. Движок работает. Врубаю реверс и сцепление, а нагрузки нет. Как будто нам трансмиссию тоже кто-то отрезал. Вперед то же самое. Надо выйти посмотреть, в чем дело. — Автомат возьми. Мы не на прогулке. Али вылез через нижний люк и пополз к задней части танка. То, что он увидел, поразило его до глубины души. Оба ведущих колеса были отрезаны вместе с гусеницами. Луч лазера оставил след на песке в виде стеклянной полосы. Али попытался вытащить стекло из песка, но не смог. — На сколько же метров они прожгли грунт? Вот собаки! Али вернулся к люку. — Командир, все, приехали. — У нас нет ведущих колес, и гусениц тоже нет. Похоже, это был лазер, и стреляли сверху. — Что за чушь ты несешь? Таких мощных лазеров не бывает. — Не скажи, я сам видел, как режут броневой лист при раскройке на заводе в Иране. На расстоянии два сантиметра, да через линзу, это еще туда-сюда. В том-то и дело. Луч прошел через броню и гусеницы, и прожег грунт, как масло. Чего же они тогда церемонились, колеса отрезали. Проще было прожечь одну дырку в районе боекомплекта и нам хана. Не хотели ангела Аллаха нашей смерти, но сегодня они явно не на нашей стороне. По броне постучали чем-то железным, и голос на корявом арабском произнес. «Выходите по одному из поднятыми руками. При малейшем намеке на сопротивление мы вас поджарим огнеметом. И благодарите всесильного за то, Что вы еще живы? Дани пригласил в свою каюту Эстер и Георгия, родители которого под наблюдением Дины и Ирины мирно спали в изолированной зоне. Георгий, сказал Дани, мы сейчас установим связь с нашей родной планетой с помощью телепатии. Вы мне нужны для консультаций, если возникнут какие-то вопросы относительно Земли. Извините, капитан, а далеко ли до отсюда? По прямой 54 946 световых лет. Это почти в противоположной, относительно центра галактики, точки окружности радиусом 30 000 световых лет. Как же это возможно? Ментальная сеть находится вне поверхности текущего момента и поэтому передает сигналы очень быстро. А технические средства для этого существуют? И да, и нет. Ментальная сеть принадлежит всесильному, и здесь техника не поможет. Во-первых, это слишком дерзко. Во-вторых, открытие способа связи ускользает от человеческого ума. Видимо, ангелы не хотят делиться этой тайной. Но существует другая сеть, которая принадлежит Хара и их богу, Хейлаэлю. Для нее технические средства есть. Но мы пользуемся этой связью только локально, чтобы не обнаружить нашей главной планеты. Голова идет кругом, но, в общем, понятно. Итак, я приступаю. Дани сосредоточился и ушел в себя. На таком расстоянии еще никто связь не устанавливал, пояснила Эстер. Помолчим. Через десять минут Дани открыл глаза и сказал вслух. Нуах ответил, поздравил с рекордной связью. Потерпите, пока я ему все передам. Дани сообщил галактические координаты Солнца и все сведения, которые удалось собрать о Земле. На это ушел примерно час. Затем он снова открыл глаза и спросил. Георгий, он спрашивает, есть ли на земле звери, называемые романским словом «канис»? Есть, конечно, это собаки. Да, просто собаки, их много, а что? Сейчас. А зверь, называемый по-романски «мартес»? Есть, это куница. А лутра? Есть лутра, это простая выдра. Этих зверей нет на Иреце, но в текстах романцев есть упоминание о них. Дани еще на полчаса ушел в себя. Когда он наконец открыл глаза, лицо его сияло. Нуах собрал телеконференцию Большого Совета с привлечением ведущих биологов. Арье тоже участвовал. Если говорить коротко, на Искатель возложена миссия спасения этого мира. Будут участвовать все планеты Арамейского Содружества. Будет оказана любая возможная помощь. Я координатор этой миссии. Эсти, на тебя и твоих коллег возложена задача изучения и спасения видового разнообразия. В общем, все пришли к выводу, что Земля — это именно то место, где создавались виды, и откуда они были перенесены на Ирец, Бирки и другие, еще не открытые нами планеты. В помощь Земле будет выслан счастливый остров с переделанной энергоустановкой, укомплектованной новыми линтерами с бахурскими экипажами. «Ну, с бахурами понятно. Их защитят версии 4.0», — сказала Эстер. «А как быть с экипажем самого космолета? Если им поставить версию 4.2, они не смогут вести боевых действий. Если оставить им стандартную программу, есть риск, что с многочисленными вирусами она не справится». «Сначала я предложил выделить для десантников бахур изолированную зону, как на нашем корабле», — ответил Даня. Но потом согласился с мнением инженеров и биологов, считающих микробиологическую угрозу более серьезной, чем гипотетические боевые действия со стороны местных, Хара или Третьей силы. Поэтому решение такое: экипажу поставят версию 4.2, а Бахура обучит обращению с оружием космолета. И первым помощником капитана тоже будет Бахура, который в случае нападения на корабль возьмет командование на себя. Понятно. И что теперь? спросил Эстер. Теперь, друзья мои, у нас развязаны руки. Соберу весь инженерный состав корабля, и мы подумаем вместе, какое заказать оборудование для ликвидации с поверхности Земли всех радиоактивных артефактов. А счастливый остров все это доставит. Я полагаю, это будут объектные темпоральные генераторы направленного действия. Как, Георгий? Если бы я что-нибудь понимал в ваших технологиях. Я имел в виду, с чего начать очистку Земли? «Да, я согласен. Сначала нужно убрать радиацию. Это самая большая угроза. А как насчет астероида?» «Его мы сможем убрать своими силами, если вы разрешите обрушить его на какую-нибудь из планет. Не на Землю, конечно. Если же это решение не годится, то тогда его придется телепортировать в гиперпространство навсегда, как мы предполагаем сделать это с АЭС. Но в этом случае придется ждать прибытия счастливого острова». «Первое решение вполне приемлемо, капитан Даниэль», — ответил Георгий. Можно использовать вторую от Солнца планету, Венеру. Все равно там жить нельзя, это преисподняя. Температура на поверхности достигает 475 градусов по Цельсию, а давление — 93 атмосфер. «Странно», — заметил Дани, «По удалению от звезды температура должна быть около 80 градусов на экваторе по водной шкале, как вы говорите, по Цельсию. Неужели она такая же, как наша Афродита?» На планете наблюдается чудовищный парниковый эффект. В атмосфере 96,5% углекислоты, воды практически нет. И облачность предположительно состоит из капелек концентрированной серной кислоты. Вы знаете, в нашей звездной системе вторая планета имеет такую же атмосферу. Жить при таких условиях совершенно невозможно. Значит, можно этот астероид туда сбросить. А как его узнать? Когда я подключусь к интернету, я выясню параметры его орбиты, и тогда вы сможете его выделить из множества других астероидов. Отлично, Георгий. Теперь нужно подумать о вашей легенде и документах. Где можно увидеть реальных биологов, которые могли бы быть отправлены в экспедицию в страну Эвенков? В Москве есть государственный университет МГУ. А в нем есть кафедра прикладной микробиологии. Наверное, там надо искать. Но только... Как мы сможем тайно выведать сведения нас интересующие? А что именно нужно выведывать? Спросила Эстер. Ну, по крайней мере, их имена, адреса, паспортные данные, номера телефонов, мобильных и стационарных, если они есть. Это мы узнаем запросто. Слегка их загипнотизируем, и они сами нам все расскажут. Нам придется лететь в пятером, решил Дани. Мы с Эсти телепаты и гипнотизеры. Вы, Георгий, будете нашим консультантом, а Дина и Ирина будут нашими пилотами. Глава третья. Газ, граждане. На следующий день, отдохнув и подкрепившись, разведчики стартовали в скафе номер 32 и взяли курс на Москву. Дина сидела за штурвалом, Георгий был рядом в кресле второго пилота и показывал дорогу. Город он нашел быстро, все железные дороги сходились в Москве. Георгий повел Дину вдоль одной из них, и вскоре они были уже на месте. Старая часть города с радиальной кольцевой планировкой бросалась в глаза. Где-то на юго-западе старого города находится историческое здание университета. Я его хорошо помню по картинке, перепутать этот образец ампира эпохи Советского Союза с чем-то другим просто невозможно. Пойдем вдоль реки. Ну, вот он. Высокий берег, а вот оно, здание с экспоненциальным профилем и шпилем. Все, мы прибыли. Дина приземлила аппарат на лужайке, быстро высадила разведчиков и взмыла вверх, тотчас включив режим размытия. Скафа визуально исчезла. Студенты, увидев посадку НЛО, стали в ужасе разбегаться, но Дани мысленным импульсом внушил уверенность и спокойствие всем людям в радиусе 5 километров. С выбором одежды Георгий не ошибся, и вскоре люди, находившиеся в момент прибытия рядом с главным корпусом, уже не могли точно сказать, кто из присутствующих только что прилетел. Двое молодых людей и девушка направились к тяжелым дверям главного корпуса. «Сейчас у нас потребуют студенческие билеты». «Билеты? Кто потребует?» — удивился Дани. «Разве не электронные карточки являются пропусками?» Я бы просто выжиг проверяющие автоматы их к случевым импульсам. Он показал Георгию спрятанный в рукаве универсальный излучатель. Лет сорок тому назад все было на этих самых электронных карточках. Но когда зарождающийся халифат вступил в союз с Пакистаном, и они вместе выкрали нескольких ученых из Индии, карточки быстро вышли из употребления. Почему? Их стали подделывать в массовых количествах. Поэтому пришлось вернуться к бумажным документам, или полубумажным. А эти студенческие билеты? Скорее всего, бумага, и вы должны что-нибудь выдумать, заморочить вахтеру голову, например. Внушите ему, что мы уже показывали документы. «Стоп», — сказал Даня. «Так будет не совсем хорошо, слишком много свидетелей, и кто-то увидит, что мы ничего не показали. Такой фокус пройдет, если работаешь наедине с объектом внушения». В крайнем случае с ограниченной группой в небольшом помещении, чтобы со стороны никто не видел. Можно показать что-нибудь, хоть блокнот, и внушить, что это студенческий. Но студенческие билеты мы в глаза не видели. А вы, Георгий, представить эти документы сможете? Боюсь, что нет. Студенческие авивского университета, да, смогу, но не Московского. Но можно сказать, что мы прибыли по обмену из Израиля. Так на русском правильно называется эта страна. А это сработает? Может, да, а может, нет. Могут еще какие-нибудь бумаги потребовать, паспорт с визой, например. Тогда лучше вернуться к варианту со студенческими билетами. Я придумал. Показать нам студенчески может любой из этих молодых людей. Я думаю, что почти все они учатся в МГУ. Вы его запомните и внушите вахтеру. А кому студент обязан показать свой документ? Полицейскому, например. Правда, они чаще всего все-таки ходят в форме. Есть идея. Скажите студенту, что вы сотрудник КГБ, Комитета государственной безопасности. Это самая серьезная спецслужба России, и ее сотрудники всегда ходят в штатском. Странное название. Комитет. Это дань традиции. Как только эту службу не называли, но самым счастливым было это название. С этим именем связана эпоха рассвета и наибольшего могущества этой организации, поэтому к нему вернулись. Помню, я писал курсовую по 20 веку, как раз на тему КГБ Советского Союза как фактор стабилизации международной обстановки. Вы должны внушить студенту, что уже показали ему служебное удостоверение, попросить его показать студенческий и отпустить с миром. А звание в КГБ есть? Конечно, как в армии. — Вы, капитан, будете полковником, а вы, Эстер, майором. — Что ж, давайте попробуем. Может, лучше спросить девушку? — Пожалуй. Девчонки пугливее. Группа быстро подошла к девушке, в одиночку направлявшейся ко входу. — Здравствуйте, сударыня, — сказал Дани, автоматически выдавая нужные слова из своей памяти. — Пожалуйста, помогите нам в одном деле. Эстер тем временем уже влезла в сознание студентки тормозя ее эмоции и страх перед непредвиденной ситуацией. «Что вы хотите, господа? Покажите ваш студенческий билет, пожалуйста». «Это еще зачем? Кто вы такие?» «Не пугайтесь. Мы сотрудники КГБ. Мы работаем в целях безопасности всего народа. И вашей в том числе. Я ведь показал вам свое удостоверение». «Да», — неуверенно ответила девушка. «А что я сделала?» — спросила она, протягивая свой документ. — Ничего, сударыня, просто проверка, все в порядке. Извините за беспокойство. — Ну вот, это другое дело. Теперь мы с Эсти сможем заморочить вахтеров, — сказал Дани, когда девушка ушла. Вскоре Георгий и его свиты были на проходной. Дани выделил из окружающих сознание вахтера, сконцентрировался и, внушив ему, что в открытых... Ладонях Георгия Эстер и его собственный настоящие студенческие билеты. Провел разведчиков через первый барьер. Найти кафедру микробиологии не составило большого труда. В небольшом помещении несколько преподавателей непринужденно общались между собой. Дани сразу кинулся в бой, внушив всем присутствующим образ достаточно пожилого, с сединой на висках, одетого в строгий черный костюм служащего госбезопасности в звании полковника. Он произнес начальственным тоном. Здравствуйте, дамы и господа. Вы уже имели возможность убедиться в том, что мы представляем КГБ. А теперь я спрошу вас, кто бы мог проконсультировать нашего специалиста по вопросу бактериологии. Речь может идти о биологической диверсии, поэтому мне нужны трое самых компетентных ученых в этой области. Сергей Андреевич Лозинский. Я завидую этой кафедрой, могу предложить свою кандидатуру. Мне нужно привлечь еще двоих ученых, одним из которых должна быть женщина, для объективности суждений. Вопрос серьезный. Странный у вас подход, Причем здесь пол ученого? В некоторых вопросах женская интуиция незаменима. И вообще в комитете свои методы работы. У вас найдется свободная аудитория? Прошу, пригласите еще двоих сотрудников на ваш выбор. «Светлана Николаевна, Олег Евгеньевич, пожалуйста, составьте мне компанию». Лазинский провел двух своих коллег и гостей в небольшую аудиторию напротив помещения кафедры. Георгий плотно закрыл дверь и встал возле нее, подперев створку каблуком. Бедным загипнотизированным преподавателем Эстер виделась худой пожилой дамой. С пронзительным сверлящим взглядом в звании майора. А Георгий — матерым оперативником у которого под пиджаком прослеживались контуры серьезного револьвера. Итак, дамы и господа, наша сотрудница Эстер Ашерова изложит вам суть проблемы, а я пока посмотрю на ваши паспорта. Преподаватели не могли перечить решительному представителю государства и отдали паспорта Дани. Эстер же начала рассказывать о бактерии Пестисрубиус, обладающей необыкновенным национально-селективным поражающим действием. Биологи сидели, раскрыв рты, а Дани, прочитав документы от корки до корки, запомнил в них каждую черточку. Когда Эстер закончила, он вернул паспорта владельцам и попросил написать номера телефонов. — Теперь, дорогие коллеги... — Да, мы теперь коллеги в этом деле. Можете быть свободны. Подумайте над проблемой, когда потребуется, мы вас вызовем. — Куда? — мысленно обратился Дани к Георгию. — На Лубянку на лубянку закончил дани мы выведали все что касается личности биологов которые якобы будут жить на исследовательской станции но этого еще недостаточно чтобы изготовить настоящие паспорта заметил георгий когда разведчики покинули здание мгу необходимо достать настоящий документ чтобы сделать точно такую же бумагу обложку и краску но главное в обложке спрятан микрочип с биометрическими данными какими же именно — поинтересовался Даня. — Насколько я знаю, это отпечатки всех пальцев. У нас в Исраиле так, но здесь, возможно, делают что-то еще. Тогда нам обязательно нужно получить хотя бы один настоящий паспорт. — У меня появилась идея, — обрадовался Эстер. — В каком возрасте выдают паспорта гражданам России? — То ли в четырнадцать, то ли в шестнадцать. Можно узнать точнее, если слазить в интернет, — ответил Георгий. — А что? Пусть одна из наших бахур получит паспорт по всем правилам. Выглядит она молодо, а внушить государственным чиновникам, что наша девочка — это именно та, которая должна получить паспорт, мы с сможем легко. Нужно только подобрать подходящую четырнадцатилетку. Тогда нам надо посетить среднюю школу. Лучше это сделать в каком-нибудь небольшом подмосковном поселке, сказал Георгий. — Лишний труд, — заметил Даня. — Лучше сразу отправиться в то место, где выдают паспорта, и там, среди получающих, найти девочку нужного возраста. — А где, собственно, выдают паспорта? — Я думаю, в полицейском участке. — Так, надо найти ближайший. — Нет, капитан, все равно нам нужна одна из бахур. — Так что сажать тарелку придется, а раз так, лучше все это проделать в Подмосковье. — Ладно. Даня вынул из кармана коммуникатор быстрой кодированной связи и вызвал Дину. — Девочки, заберите нас, мы на лужайке за главным корпусом. — Принято, Даня, сейчас. Стриж направился на восток от Москвы, вдоль железной дороги. — Вот подходящее место, — сказал Георгий. — Смотрите, довольно крупный город и лес вплотную к домам, только дорогу перейти. — Вижу поляну, — сообщила Дина, — иду на посадку. «В город идите точно на юг». «Ничего, не заблудимся», — ответила Эстер. К трем разведчикам присоединилась Рина. Она должна была играть роль девочки. Отряд вышел из леса, перешел железную дорогу и оказался перед шоссе. «Стойте, Эстер! Нельзя так просто переходить, нужно по зебре!» — закричал Георгий. «По зебре?» «Так обозначают место перехода. Вон там, видите, широкие полосы? Это она, зебра». — Благодарю. Ну и что теперь? — спросила Эстер, когда маленький отряд преодолел дорогу. — Спросить нужно. Мы же владеем русским. Сударыня — Сударыня, — обратился Георгий к пожилой прохожей. — Нам нужно паспорт получить. Где здесь полиция? — Пойдете вдоль шоссе до светофора, потом свернете налево. Это будет улица Керамическая. По ней идите все время прямо. Увидите двухэтажное здание, это и есть полиция. А паспортный стол — напротив, через дорогу. Тоже дом в два этажа. — Спасибо, вы нам очень помогли. — Не за что. — Ну вот, язык до Киева доведет. Пошли. Дани и Эстер вошли внутрь, остальные остались на улице. В паспортном столе было полно народу. К счастью, девочки там нашлись, их было двое. — Подруги, наверное. Мысленно обратился к сестре Дани. «Хорошо, что подруги нам попались. Если бы девочка была с родителями, все бы усложнилось. Я думаю, нужно взять ту, что с каштановыми волосами. Она больше на Рину похожа. Пожалуй, да, она подойдет. Что бы такое ей внушить, чтобы она вышла? Давай я». Эстер внушила бедной девушке, что она нестерпимо хочет в туалет. «Эсти, ты промахнулась. Она сейчас найдет туалет в здании. Ладно, сейчас поправлю». — Лена, мне срочно в туалет надо. Покарауль нашу очередь, я скоро. — Здесь туалет не работает, Кейт, я точно знаю. — Ты же не ходила еще, откуда ты можешь знать? — Вчера пыталась, когда фотография приносила. — И что же делать? — Иди на улицу, в кусты. Задумаем, кусты довольно густые. — А клещи? — Придется рискнуть. Не бойся, нам же прививки делали. — Ладно, я пошла. Эстер перехватила девушку, когда она покинула укромное место. Внушив ей доверие к себе, она увела ее во двор, выведала имена всех членов ее семьи и, усадив рядом с Георгием на скамейку, усыпила. «Пусть она поспит тут с вами, Георгий. Позаботьтесь, чтобы с ней ничего не случилось». «Есть, командир!» «Рина, пошли. Там ее подруга. Тебя будет оберегать Дани, а я выведу и ее, чтобы не приставала с вопросами и не мешала».